Глава седьмая. Кристина. Лекции пролетают незаметно. На большой перемене я забегаю к Серёженьке, и он торжественно вручает мне тему диплома. Возвращаюсь в пустую квартиру и набираю по видео о двоюродной сестре Маруське. Она переехала на другой материк пять лет назад и сейчас активно готовится к свадьбе. И это в девятнадцать лет. Иногда мне кажется, что я скучно живу. Тут же вспоминаю Тимофея и зажмуриваюсь. «Не, не скучно». «О, Тинка, привет!» Так называет меня только она и родители. «Как ты, солнце моё?» Становится таскалей да в Идоодоре. Хочется сорваться, бросить всё и полететь к ней. Но у меня учёба, которую я должна закончить. Так хотели папа и мама, когда ещё были рядом. Да и скоро всё равно я её увижу. Свадьба через месяц. «Привет!» Только с университета приперлась. «Ты там как? У меня тут новость офигенная!» На последнем слове делаю кавычки в воздухе, и сестра загорается от интереса. Елозит на кровати, будто устраивается поудобнее и готовится к длинному рассказу. Опустим мои новости. Что там у тебя? Что-то стало известно о родителях? Настроение тут же портится, и Маша это замечает. Тоже строит грустную моську. После того, как мне сказали, что следствие закрыто, никаких новостей. Хоть самой езжай и их в той глуши. подавляя вздох. Даже крестный не смог в своё время ничего сделать. Как ты, кстати, смирилась? Хотя забудь. Глупый вопрос. Конечно же, не смирилась. Что я за дура? Хмыкаю на ее сокрушённый вздох и виноватый взгляд. Адуванчик мой. Природа наградила Маруську пушистыми белыми волосами, чёрными глазами и гордо торчащим курносом носом. А я с детства наградила её кличкой Адуван. Она психовала, а потом смирилась и наградила меня званием Тина Болотная. Так и живём. Жили, пока в моей жизни не начали происходить грустные события, от которых и шутить сил не стало. Теперь я просто Тина, а она Маруська. Да ладно тебе, ты слишком строга к себе. В общем, тут начинается вторая часть балета. У меня новый опекун. Я снова завладеваю вниманием Маруськи, и она вперевает глазище в экран. И кто этот счастливчик? Сын моего крестного. Маруся что-то неопределенно булькает, и телефон вываливается из её рук меня оглушает грохот слышитсяор ядрен батон а через секунду на экране снова возникает мордашка сестры прошу простить не удержалась от эмоций а я сама так же отреагировала когда он ко мне в универ приперся этот сноб еще и не зашел до визита да Маруська знала тимофея шапочная и в основном с моих же рассказов а я всегда пыталась скрыть свою детскую влюбленность и описывала его весьма красочно и не с лучшей стороны «Ага, причем он меня не узнал». Сестра громко фыркает. Ей кто-то звонит, и наша связь перерывается. Я жду несколько минут, что она перезвонит. Но, судя по всему, ей позвонил жених, а это надолго. Плетусь в кухню, чтобы сделать себе ужин. И в момент включения духовки что-то моргает и гаснет свет. «Да твою ж за ногу!» Не выдерживаю и ругаюсь. Высовываюсь на балкон, чтобы посмотреть на другие окна, всё ещё тая надежду, что свет отрубили только у меня. Естественно, эта надежда летит в ближайшие кусты, потому что весь стояк под моей квартирой зияет тёмными окнами. Возвращаюсь в кухню и смотрю на телефон. Время десять вечера, надежда только на дежурке. Закусываю ноготи, начиная начинаю мерить шагами комнату. Вот же. Нахожу в приложении телефон дежурного электрика и набираю. Занято. «Вот же блинство!» Повторяю звонок раз двадцать, но всё безрезультатно. Очень надеюсь, что сосед снизу не настучит на меня Тимофею. Лицезреть его на ночь глядя, то ещё удовольствие. Вспоминаю, что в соседней квартире обитает Лёшка. Он тоже как-то связан с электричеством. Прокрадываюсь к его двери и звоню. Сосед выходит помятый и недовольный, но при виде меня его лицо светлеет и губы тянутся в улыбке. «Кристи, какими судьбами?» «Лёш, прости, что так поздно, но мне помощь твоя нужна как профессионала». Делаю бровки домиком, заламываю ручки, и сосед ведётся. «Кристь, да какие разговоры для тебя в любое время? Чем могу быть полезен?» «Кажется, я только что устроила замыкание и отрубила весь стояк». Лёха переваривает новости и через несколько секунд начинает ржать. «Я жду объяснений, психую, когда их не следует». «Что смешного-то?» «Хорошо, что смешного то хорошо что стояк ты отрубила дому». Чуть ли не похрюкивает этот ненормальный, а я уже начинаю сомневаться в его адекватности. Ладно, пойдём, стояк твой спасать. Возвращается к себе, чем-то гремит и снова появляется в поле зрения уже с чемоданчиком. Напяливает тапочки и выходит на площадку. Минут пятнадцать ковыряется в щитке, издаёт победный возглас и захлопывает дверцу. Готово, хозяйка, принимай работу. Недоверчиво выгибаю брови и иду к квартире. «И что, вот прям всё заработало?» Леха громко фыркает. «Обижаешь. Зря я, что ли, начальник энергослужбы целого предприятия?» Я прям вижу, как он грудь колесом выгибает и перья за спиной распушает. Откашливаюсь, чтобы не засмеяться, а то мужчины сейчас существа ранимые, ещё заденут живое а так пусть власть покажет, мне не жалко. «Вау, круто как!» Захожу в квартиру и хлопаю глазами. Свет на месте. На всякий случай проверяю окна соседей. Светится всеми оттенками лампочек. Ладно. Впечатлил. Почти. Как мне тебя отблагодарить, а то вломилась к тебе, разбудила негодяйка. Чаем ему и мы в расчёте. Подмигивает, пожимая плечом и кивая на кухню. Ну, заходи. Через три часа с больным от смеха животом я выпроваживаю соседа, потому что так ржать опасно для жизни. Вот так живёшь на одной площадке с людьми и не подозреваешь, что с ними так весело. Надо почаще с ним общаться. Нормальный парень. Открываю дверь, когда Лёшка берёт свои инструменты и смех застревает в глотке, когда спотыкаюсь а разъярённый взгляд чёрных глаз.